Глава 18. Красивые кованные ворота загородного дома были закрыты. Валеев вышел из машины и двинулся к домофону у калитки. «Лучше я», – остановила его Петелина. За годы службы она усвоила, что средневековая пословица «мой дом – моя крепость» для владельцев богатых домов отнюдь не устарела. Она встала так, чтобы в камеру был виден ее животик, и нажала кнопку, дождалась ответа и попросила уставшим голосом замотанной тетки. «Я из следственного комитета, мне надо поговорить с Алисой Никитиной». «Не знаю такую», – резко ответил из дома женский голос, и связь отключилась. Елена вопросительно посмотрела на Марата, он промямлил в свое оправдание. Никитина сама звонила, адрес дал хозяин дома. В этот момент к дому подъехал черный седан, чуть притормозил перед автоматически распахивающимися воротами и вкатился во двор. Марат рассмотрел девушку на пассажирском сидении и указал. «Вот она!» Елена с Маратом воспользовались возможностью и вслед за машиной прошли во двор. Из-за руля вышел хозяин дома, Артур Шильман. Неприветливо посмотрел на гостей. Пителина показала ему удостоверение, объяснила, что они по поводу смерти Давтяна. «Понятно», – пробормотал Шильман, вытаскивая чемодан из багажника. Алиса вышла из машины, оправдываясь под подозрительным взглядом Валеева. «Я ездила за своими вещами на квартиру Давтяна. Мне же надо...» Она провела руками сверху вниз, демонстрируя свою одежду. Марат узнал чемодан, с которым девушка бежала из квартиры Волкова. «А почему не к себе?» – строго спросила Петелина, и Алиса поняла, кто в этой паре главный. «Ведь дома личных вещей у вас больше?» «Я боюсь», – призналась девушка. «Вот об этом и поговорим», – Елена кивнула Марату, чтобы он занялся хозяином дома. На балконе второго этажа появилась ухоженная женщина средних лет. Она стукнула дверцей, чтобы ее заметили, и с молчаливым укором посмотрела вниз. Алиса поежилась и поспешила уйти в застекленную беседку с мангалом. Шильман виновато сжал плечи, мол, все в порядке, семейные обстоятельства. Оказавшись в беседке, Алиса указала взглядом в сторону балкона и пояснила Петелиной. «Видели эту Мегеру? Анна, жена Шильмана, терпеть меня не может». А я тут временно, мне надо переждать. Она присела на деревянный стул. Он показался ей холодным, встала, сцепила руки на груди. «Вы хотели поговорить? С чего начать?» «Сломанные цветы, белые астры». «Цветы!» — Гурько усмехнулась Алиса. «Вы попали в точку. Если бы не астры, я бы поверила в неожиданную смерть». «Чью смерть?» «Уже двое!» — взвилась девушка. Сначала Саша, потом Сурен, и каждый раз эти проклятые цветы, а врачи твердят про естественную смерть. Думаете, врачи ошибаются? Подозреваете кого-то конкретно?» Алиса обошла стол в центре беседки, вцепилась в спинку стула, некоторое время смотрела вниз, потом резко задвинула стул и с вызовом взглянула на следователя. «У меня был муж, Денис Никитин. Выскочила замуж по молодости, по глупости. Он называл меня «звездой», «астрой» по латыни». И дарил только белые астры, ведь белые звезды самые яркие. Звучит романтично, прокомментировала Елена, несмотря на язвительный тон девушки. Я была сыта по горло этой романтикой, и когда мы поссорились, сломала гадкие астры, и тогда он. Алиса закрыла лицо ладонями и затрясла головой. Что сделал ваш муж? Отравил попугая и угрожал, что со мной будет так же, если я решусь уйти от него. Это было давно? уточнила следователь. «Да, я об этом уже забыла, пока не случилось». Алиса открыла лицо и решительно выпалила. «Это Денис убил их. Сначала Волкова, потом Давтяна». «За что?» «Из-за меня. Я подвела его, предала». Одно из кресел в беседке было накрыто шкурой. Елена усадила в него девушку и подала ей плед из стопки на тумбочке. «Согрейтесь, успокойтесь. Я готова выслушать вас и помочь, только расскажите подробнее». Молодая женщина закуталась в глубоком кресле и, кажется, почувствовала себя в безопасности. Стала рассказывать. «Мы расстались с Никитином восемь лет назад, даже больше, и теперь Денис мстит мне». «Восемь лет большой срок. Если бывший муж мстит, то почему только сейчас? Его же посадили на восемь лет, и сейчас он вышел». Информация о судимости заинтересовала следователя. Она перевела разговор в практическое русло. Восемь лет за смерть попугайчика не дают, тем более за сломанные цветочки. Так, за что его посадили? Денис химик, работал в лаборатории Довтяна. Однажды туда пришли полицейские, все перерыли и обвинили Дениса в неучтенном расходе химикатов, из которых можно сделать наркотики. Петелина прекрасно знала, что просто так с подобными обысками не приходят. Была наводка. И судя по сроку, наркотики были найдены. «Вам об этом рассказывал Довтян?» – поинтересовалась она. «Да, Денис тогда возмутился, заявил, что он не школьник, чтобы делать наркоту, он занимается серьезной наукой». «Они прицепились к его словам. Для вас синтез наркотиков – школьная задачка?» «Он ляпнул, что их любой лаборант сделает, и тогда его привезли для обыска к нам домой». Алиса замолчала. «И?» – поторопила ее Петелина. «Что нашли дома?» «Сумку с яблоками на балконе, а под яблоками пакеты с какими-то таблетками, которые в клубах продают или еще где-то, я не знаю. На пакетах нашли его отпечатки пальцев. Дениса сразу арестовали, потом был суд и срок – восемь лет». История понятная. Производство избыт наркотиков. Петелина выждала паузу, давая время Алисе успокоиться. И тут же пригвоздила ее проницательным взглядом. «Но с чего Никитину вам мстить, если он сам виноват?» Алиса ответила, опустив голову. «Когда Дениса посадили, я сразу развелась без его согласия, ушла к Волкову. А теперь к Давтяну». Мысленно оценила метание девушки следователь. И тот, и другой мертвы. Вслух она спросила. «Предательством вы называете развод? Если бы каждый мужчина мстил за развод? Он не каждый!» Нервно отреагировала девушка. «Вы не представляете, что у него в голове?» Петелина сформулировала вопрос прямо. «Алиса, почему вы думаете, что Волков и Давтян умерли не своей смертью?» «Я же сказала про Астры. Откуда еще они могли взяться? Это Денис. Он вышел и мстит мне». «Мстит вам, а умирают другие», — усомнилась следователь. «И им тоже. Найдите его, остановите». В нервном возбуждении отвечала девушка. «Найдем», — заверила Петелина. «Его полное имя. Никитин Денис Валерьевич». когда вы видели его в последний раз? На суде. И ни разу не общались с тех пор? Я хотела его забыть. Щуки Алисы увлажнились. Она лихорадочно застучала кулачками по подлокотникам. Забыть, забыть, забыть.